Великобритания, Лондон, июль 2029-го. Как ни странно, веселый и извительный Бобби никак не прокомментировал ночное отсутствие Орка и тот факт, что они встретились только за завтраком. Когда Челленджер спустился в ресторан, Бен и Эрна уже сидели за столиком, и не понять, что между ними произошло, было невозможно. Но Толстяк промолчал. И в дальнейшем, не по дороге в аэропорт, ни в самолете, ничего не сказал, четко показывая, что не собирается вмешиваться в личную жизнь спутников. Или он заранее знал, что отношения между Орком и Мегерой будут развиваться именно так, и не видел смысла в комментариях. Челленджер промолчал, даже когда Эрна нарочно, убедившись, что он видит, поцеловала Бена в щеку. Не отвернулся, дал понять, что заметил, но промолчал, только буркнул — «Подлетаем!» И вернулся к чтению бумажной книги, оставив Орка в некотором замешательстве. Следующей точкой их путешествия оказался Лондон. Из Хитроу они отправились в Ричмонд, оставили вещи в недорогой гостинице, «Челленджер» в одноместном номере, а Бен и эрна заняли двухместный с большой кроватью, и там разделились. Бобби сказал, что должен переговорить с людьми, контролирующими сеть этого чертова острова, под которым, как объяснила Мегера, Толстяк подразумевал хакеров, не сумевших принять участие в римской встрече. Ему нужно посидеть в пабе, выпить пиво и вспомнить старые деньки. А что будем делать мы? Сначала погуляем. Эрна как будто издевалась над британской системой безопасности, показывая Бену, что способна обмануть кого угодно. Привезла самого разыскиваемого в мире преступника через главный аэропорт острова, прошла с ним контроль, не удержалась, расспросила полицейских, где лучше взять роботакси, сказав, что они впервые в королевстве, а теперь предложила пройтись по центру. Но прогулка не была романтической, несмотря на то, что Эрна и Бен шли по старинным улицам, держась за руки. Скорее, она напоминала преодоление стандартного туристического маршрута, правда, с весьма специфическими комментариями. «Ты ведь помнишь эпоху смартвер спросила девушка, когда они вышли на набережную. «Разумеется», — в тон ей отозвался Бен. «В те благословенные времена люди формировали дополненную реальность по собственному разумению и могли в любой момент разрушить наведенные обложки, просто сняв очки». К тому же сеть еще не была настолько мощной, чтобы обеспечивать даже нынешний информационный поток, не говоря уж о том, что нам готовят. Отклик обложки поступал с задержкой в одну-две секунды, и некоторые люди успевали увидеть и осознать настоящее. Обшарпанные фасады, на которых маркетологи рисовали яркие рекламные постеры, грязные улицы, дурацкие надписи на стенах и страшные хмурые лица под обложками. Мы жили в двух мирах одновременно, понимали, какой из них нарисован, и это понимание позволяло нам крепко держаться за действительность. «За реальность», — уточнил Орк. «Я называю реальностью то, что мы видим, а действительностью — то, что нас окружает на самом деле», — ответила девушка и добавила. «Реальность — это то, во что мы превращаем действительность. Они сильно отличаются?» «Да», — не уверен. Бен еще в армии привык пользоваться «Лук позволяющим смотреть сквозь обложки дополненной реальности. После выхода в отставку мощное военное приложение пришлось стереть, но он установил в балалайку самую продвинутую гражданскую версию и долгое время пребывал в уверенности, что способен видеть действительность. Дженниус М поколебал его уверенность, однако Бен продолжал считать, что мир изменился не сильно. «Новая система AIR отрабатывается давно, ее элементы уже в сети, проходят тестовые проверки, поэтому реальность, ты уж мне поверь, крепко отличается от действительности, и с каждым днем они все дальше и дальше отдаляются друг от друга». Эрна бросила равнодушный взгляд на Тауэрский мост и отвернулась. «А когда Iris Inc. запустит новую ОС, мы окончательно перестанем понимать, где живем. Это будет новый, чудный, насквозь фальшивый мир. Орк пожал плечами, показывая, что остается при своем мнении. Но вместо того, чтобы продолжить спор, Мегера предложила. «Давай перекусим. На встрече которые нас ожидает кормить не будут, а я проголодалась. Они зашли в ближайший паб, обычное английское заведение, столиков на двадцать, стены которого украшали полки с бесчисленными пивными кружками. Заказали «фиш энд чипс», выбрали пиво, уселись в уголке и продолжили разговор. «Я не просто так вспомнила эпоху смартфер», — произнесла Эрне, сделав первый глоток. «Они были отличным, очень удобным изобретением, но, как я сказала имели серьезный недостаток. Смартфер можно снять в любой момент, и потому они не устроили стратегических инвесторов». «Кого?» — не понял Орк. «Людей, чьи предки накопили такие богатства, что теперь они контролируют целые сектора экономики. Людей, которые определяют направление развития нашего общества и вкладывают в интересующие их проекты гигантские средства. Их называют стратегическими инвесторами. Мировое правительство. Скорее, мировая бухгалтерия». Мегера помолчала. Как ты наверняка знаешь, история человечества представляет собой бесконечную череду взлетов и падений, во время которых сначала создавались, а потом разрушались страны, империи и цивилизации. Но некоторым людям удавалось преодолевать кризисы, пусть и с потерями, но сохраняя накопленные. Деньги перемещались из одной страны в другую, искали безопасное место, в котором они снова смогут начать работать. Находили такие места, начинали работать и приносить своим владельцам выгоду. Я знаю банкирские дома, история которых восходит едва ли не к Карлу Великому. «Понимаешь, о ком я говорю?» — Бен поморщился. «О семьях, которые богатели из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. О людях, которые однажды поняли, что нет смысла кормить разбойников» а нужно заводить собственных для защиты и нападения. Я говорю о тех, кто создал современное общество. И если они столь круты, то не позволят нам перевернуть мир. — Ты начинаешь понимать происходящее, — рассмеялась Эрна. Эта фраза Орку не понравилась. — Хочешь сказать, что мы обречены на поражение? — Ни в коем случае, — уверенно ответила девушка. История человечества — это взлеты и падения. Так было и так будет. Выбрав правильное время и точно рассчитав удар, мы отправим эту версию цивилизации в прошлое и займемся строительством новой. Некоторое время они молчали. Бен обдумывал услышанное. Эрна ждала следующего вопроса. Люди вокруг, в основном туристы, шумели, обсуждая увиденное И то, что они только собирались увидеть. А люди за столиком, которые собирались свернуть миру шею, молчали. К тому же бармен махнул им рукой. Орк сходил за едой, а сделал глоток пива и продолжил. Я не стану спорить насчет существования мирового правительства. В смысле, бухгалтерии. Поскольку твое предположение выглядит логичным. Фантастическим, но логичным. «Но зачем им потребовалась дополненная реальность?» «Для управления», – пожала плечами Мегера, давая понять, что удивлена вопросом. «Если ты контролируешь то, что видит человек, ты полностью контролируешь самого человека». «Слишком сложно». «Русские говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Добраться до зрения оказалось трудной задачей». Но стратегические инвесторы потратили на ее решение годы, поскольку только в этом случае можно достичь идеальной эффективности управления. Ведь в подавляющем большинстве случаев люди полностью, без колебаний и сомнений, доверяют зрению и крайне редко перепроверяют увиденное. Повторяю, контролируя то, что видит человек, ты полностью контролируешь человека ты сможешь заставить его делать то, что тебе нужно, поверить в то, чего нет на самом деле. Поверить в то, что настоящее — это реальность, а не действительность. — Совершенно верно, — подтвердила девушка. — Но смартвер можно было снять в любой момент, — протянул орк, который уже догадался, куда клонит Мегера. — С помощью смарт Они окончательно приучили людей к сети и к удобству, которое обеспечивает дополненная реальность. И как только Iris Inc получила действующий прототип наноэкрана, мир был обречен, вздохнула девушка. Балалайки разработали много раньше, но без наноэкрана их возможности ограничены, и чипы терпеливо дожидали своего часа. Вспомни, как быстро появился новый сетевой протокол, и все мировые медиа принялись рекламировать связку балалайка на экран Орг промолчал, потому что отлично помнил охватившее планету безумие и навязчивую до тошноты рекламу, приторно рассказывающую о преимуществах нового способа подключения к сети. Впрочем, его в то время никто не спрашивал. Всех государственных служащих, включая военных, чиповали и оснащали наноэкранами в обязательном порядке. В случае несогласия — увольнение без выходного пособия и пенсии. «Мы живем в мире, которого нет, и считаем обработанную реальность настоящей», — Эрна улыбнулась. «Как тебе здесь, в пабе?» Бен машинально огляделся. Паб как пап, наполнен людьми, в основном туристами, наполнен историей. В центре Лондона не может быть заведения без истории. Наполнен пивом и запахами островной еды». Здесь уютно, чувствуется классический английский дух. Папа открыли меньше года назад. И это конвейерный туристический проект, который местные обходят страной. Здесь нет ничего настоящего. Секунду. Орк запустил старое приложение, огляделся, убедился, что ничего не поменялось, вздохнул, запустил Genius M и тут же выругался. Черт! потому что традиционный английский паб молниеносно потерял блеск. Деревянная барная стойка с медными кранами оказалась пластиковой, столики обшарпанными, а стены заставлены дешевыми полками с одинаковыми кружками, купленными в хозяйственном магазине. Этого никто не замечает? Есть несколько приложений, которые могут пробиться через усовершенствованный аэр, но люди настолько привыкли к лжи, что не видят смысла в правде. В конце концов, зачем знать, на какую стойку ты в действительности облакачиваешься если для тебя она красива и сделана из благородного темного дерева? Действительно. Орг отключил Дженниус Эм, огляделся, вновь включил, покачал головой, но все-таки вернулся из действительности в реальность, не желая рассматривать обшарпанные стены. «Картинка нарисована в Крафт-Арт?» да, — кивнула Эрна. «А чтобы наложение всегда находилось там, где должно быть, его цепляют к наноботам ботам «Айрис Инк» субсидирует их производство и внедрение, и сейчас они заполонили весь мир». программируются только один раз?» — тихо спросил Бен, и по улыбке девушки понял, что угодил в яблочко. «Официально — да». «При покупке баллончика ты связываешь всех содержащихся в нем наноботов со своей балалайкой и распоряжаешься по своему усмотрению. Но неофициально...» — Мегира развела руками. «Уже сейчас администраторы имеют возможность подчинить их себе, а с новой ОС их возможности выйдут на качественно иной уровень. А поскольку наноботы повсюду, админы смогут изобразить все, что пожелают». Она помолчала. «Половина туристических объектов, которые мы сегодня видели, облагорожены с помощью наложений. В действительности вокруг полным-полно разбитых витрин и окон, кое-как заделанных фанерой. Это последствия уличных боев и погромов, прокатившихся по Лондону после первой вспышки. О том, что многие люди вокруг одеты совсем не так, как мы видим, и ездят не на тех машинах, которые мы видим, ты знаешь без меня. Но это ерунда по сравнению с тем, что однажды я случайно включила Genius M во время еды и увидела то, что считала куском пиццы. В моей руке оказался серый треугольник биомассы, на котором лежали куски соевых симуляторов. «С тех пор ты не ешь пиццу», — попытался пошутить Орк, но неожиданно услышал. «Ем» — и удивился по-настоящему. «Ты знаешь, как...» Она выглядит в действительности, но все равно ешь. Предпочитаешь подыхать с голоду? Наверное, я слишком брезглив. Ты бы тоже стал есть, — махнул рукой Эрна. Ведь в реальности она совсем не такая, как в действительности. К счастью, пиво в кружке выглядело настоящим даже при просмотре через Genius M. Однако вес кружки показался Бену слишком большим для дешевого пластика и, сделав глоток, Он поинтересовался. «А тактильные ощущения можно подделать?» «Пока это трудно, поскольку требуется серьезные мощности, но я думаю, что новая ОС позволит Iris Inc. подделывать ощущения. Во всяком случае, я уже видела нарисованные объекты, которые можно пощупать». Орк взял кусочек рыбы, который можно было пощупать, задумчиво посмотрел на него и вздохнул. «Ты показываешь мне мир с неожиданной стороны». «Он не такой страшный, каким кажется», — рассмеялась Мегера. «Главное, не нужно его бояться». После обеда они погуляли еще с час, наслаждаясь красотами старого Лондона. При этом «Джениус М» орк не включал, а в одном из узеньких переулков сели в неприметный робомобиль, открывшийся при приближении Эрны, и начавший движение сразу, как только девушка захлопнула дверцу. «Человек, которому мы едем, серьезно относится к своей безопасности», объяснила девушка. «И за теми, кто хочет с ним встретиться, посылает машину с заложенной программой движения». «Машину легко проследить, только не эту. Окна, которые снаружи казались тонированными, в действительности вовсе отсутствовали» и пассажирам оставалось лишь догадываться, куда их вез беспилотник. «Если твой парень параноик, то должен общаться с клиентами исключительно по сети», воршливо заметил Бен. «Ли еще не стал параноиком», — с улыбкой отозвалась Мегера, которая абсолютно не смущала путешествие в запертом автомобиле. «И вряд ли станет. Он просто осторожен. Зачем мы к нему едем? Он лучший в мире художник». «Хочешь заказать ему свой образ?» «Не свой», — отозвалась девушка. «Я хочу усилить впечатление которое мы произведем на людей в финале проекта. Хочу показать возможности и опасности новой ОС. Я еще не знаю, буду ли их применять, поскольку Бобби категорически против, но образы ли заказала?» «Что за образы?» «Универсальные». Тем временем робомобиль остановился, Дверцы разблокировались, и освобожденные путешественники увидели себя в большом, ярко освещенном гараже. Ворот, разумеется, уже закрылись, а хозяин дома, высокий китаец, ожидал гостей у двери. «Добрый вечер, мигера «Ли, дорогой, я так по тебе соскучилась!» Девушка обняла китайца за шею, чмокнула в щеку и за руку подвела к Бену. «Ли!» Это Орг, Орг, это Ли, Хао великий художник, и мой большой друг. Очень приятно. Мужчины обменялись рукопожатием. Много слышал о вас, — вежливо произнес китаец. К сожалению, в последнее время моя частная жизнь стала слишком публичной, — вздохнул Бен. Вы получили свои 15 минут славы. Увы, гораздо больше. Скрывать не стану. Я вам не завидую. Они покинули гараж и коротким коридором прошли в большой высокий зал, бывший некогда или складом, или цехом, а ныне превращенный в мастерскую художника. Цифрового художника. Поэтому в первую очередь в глаза бросались многочисленные системные блоки, накопители, серверные шкафы, мониторы высочайшего разрешения и точнейшие планшеты. Видеокамеры и фотокамеры. На штативах и просто так, валяющиеся на бесчисленных столах среди листов с набросками, книгами и артбуками. А в центре этого великолепия возвышался подиум, превращенный в рабочее место скульптора. И именно к нему в первую очередь направился орк, удостоившись одобрительного взгляда китайца. «Вы лепите?» Он внимательно осмотрел незаконченный бюст бородатого мужчины и качнул головой. «Неплохо». «Я работаю в виртуальном пространстве», — ответил польщенный художник. «Я создаю отличные цифровые миражи. Но для достижения внутренней гармонии мне требуется нечто осязаемое, настоящее, то, что можно потрогать». Я догадывался, что услышу эти слова. «Другого быть не может», — склонил голову Хао Жень. «Человеку свойственно ценить настоящее, не каждому человеку». «Людей мало!» «Ли необычайно талантливый скульптор», — произнесла Мегера. «Мне безумно нравится вот эта его работа». В зале располагалось много отдельных витрин и стеклянных шкафов, в которых китаец хранил скульптуры, а так, которые Эрна подвела Бена, изображала девушку, Мегеру, в полный рост, в натуральную величину, обнаженную, сидящую среди накатывающих волн прибоя и мечтательно поднявшую голову к звездам. «Что скажешь?» «Ты великолепна!» лили пил меня с натуры. «Ли, прими мои комплименты!» «Ты совсем не ревнуешь?» — удивилась Арна. И, кажется, немного обиделась. «Когда создавался этот шедевр, мы еще не были знакомы. Но если ты снова собираешься позировать, мне придется отрезать скульптуру яйца». Ровным голосом ответил Бен. Ли, без обид. «Ничего, ничего», — отозвался китаец. «Я догадывался, что услышу эти слова». Эрна подняла брови, но промолчала. Медленно прошла по залу, давая понять, что разговор о скульптуре подошел к концу, остановилась у одного из мониторов и поинтересовалась. «Что с новой обложкой?» «У меня все готово. Как быстро можно провести смену образов?» «Меньше минуты» сможешь меня удивить конечно так удиви на ком показывать на себе кто же будет объяснять происходящее самый объяснишь хау ужень попытался выразительно посмотреть на девушку наткнулся на не менее выразительный ответный взгляд вздохнул и подошел к компьютеру «Орк, мегера рассказала чем я занимаюсь в общих чертах в таком случае уточню Я разработал принципиально новую обложку для создания элементов дополненной реальности. — Каких элементов? — Любых. — С использованием нано-ботов? Разумеется, — ответил китаец таким тоном, что Бен понял, что сморозил глупость. — Но скажу без ложной скромности. Я совершил прорыв. Сейчас я скачиваю в чип один из образов, и через несколько секунд вы в этом убедитесь. Ли нажал на пару клавиш, повернулся к гостям и улыбнулся. «Готовы удивляться?» «Да». «Тогда удивляйтесь». И Орсон вздрогнул, потому что увидел себя. Длинным, как Ли, одетым, как Ли, худощавым, как Ли. Но лицо, безусловно, было его, Бенджамина Орсона. «Невероятно!» орк подошел к китайцу и внимательно его оглядел. Бен гордился тем, что может с легкостью отличить обложку от настоящего лица, пусть даже обработанного с помощью крафт -арт. Как ни старались цифровые художники и разработчики программ, но до сих пор им не удавалось создать обложку, неотличимую от оригинала. Чаще всего их выдавали волосы. На втором месте шла кожа, которая получалась слишком гладкой. На третьем — мимика. Творение Ли било конкурентов с легкостью. Орк видел не обложку, а человека. Видел, хотя знал, что это невозможно. «Ты не забыл даже шрам под подбородком?» «В робомобиле установлено 50 видеокамер. Здесь 200. Изображение снимается с разных ракурсов и складывается в общее целое», — ответил художник. «Мой компьютер знает каждую твою черточку». «Почему только голова?» — поинтересовалась Эрна. «Не успел сделать остальное?» «Я рекомендую не рисовать одежду и оставаться в естественной геометрии тела», — спокойно ответил Хаужень. «Дополнительные расчеты требуют от системы слишком больших усилий и сказываются на качестве». «Он в точности воспроизводит мою мимику», — заметил Орк. «Спасибо». «Неужели у меня столько морщин?» «А я думала, только девочек это волнует», — закатила глаза Гера. «Я просто спросил», — покраснел Бенджамин. «Я профессионально занимаюсь созданием обложек и раскрою тебе один секрет, который называется правилом несовершенства», — ответил Хаужень, глядя на Орка глазами Орка. «Нужно обязательно оставлять нечто некрасивое, нарушающее искусственную гармонию, например, родинку или шрам, неидеальную стрижку или небритую шею. — Для чего? — Для достоверности, — пожал плечами китаец. — Неужели не ясно? — Спасибо за объяснение. Ли вежливо улыбнулся. — Человек без видимых дефектов не вызывает доверия. Он как будто кричит, я не настоящий. Надо мной работали стилисты и косметологи. Я кукла. — Что вы скажете о таком человеке? «Если увижу идеально напудренного мужчину?» — прищурился Бен. «Если вы видите идеально красивого мужчину или женщину?» — уточнил Хаужень. «Не обязательно напудренных. В реальной жизни?» «На улице!» «Идеальные люди сильно выделяются в толпе и производят впечатление безмозглых кукол. То есть меня ты идеально не считаешь?» — шутливо поинтересовалась Мегера. «Или не шутливо?» Бен крякнул и потер шею. Ли легко рассмеялся и продолжил. «Людям свойственно увлекаться в стремлении к идеалу. Им хочется стереть все, что неприятно или вызывает комплексы. Они не слушают стилиста, стирают недостатки и теряют естественность. Мои же клиенты производят впечатление великолепным видом, но никто не подумает, что они нарисованы. Я умею вдыхать в обложки «жизнь». «Для чего?» — вдруг спросил Лорк. И Хау Жень осёкся.